10. Мириам Мунк проснулся в чужой квартире. Не в чужой постели, нет. Он оказался джентльменом, даже ничего не предлагал. Принес ей одеяло и застелил диван в маленькой очаровательной квартирке, не имеющей совершенно ничего общего с квартирой Мириам. «Совсем другая жизнь». Похожая на ту, что она вела до того, как забеременела от Юханнеса, можно сказать, более свободная жизнь. В новой квартире во Фрогнере, которую они только что купили, была итальянская плитка на полу. В холодильнике был ледогенератор и отдельный ящик для сохранения свежести овощей. Стиральная машина с электронным дисплеем, батареи на дистанционном управлении с приложением в телефоне — чтобы можно было приходить домой в идеальную температуру воздуха. Новая машина. Мириам даже не знала, какой марки, но там было все, что нужно. GPS, полный привод, подушки безопасности спереди и сзади, DVD-экраны, люк на крыше и крепление для перевозки лыж. Квартира, в которой она сегодня проснулась, представляла собой нечто совсем иное. Старые плакаты, скотчем приклеены на стены, Проигрыватель пластинок в углу. Повсюду одежда. Она почувствовала сквозняк из окна, когда села в кровати. В комнате было так холодно, что пришлось плотнее завернуться в одеяло. Она потянулась к пачке сигарет на столе. «Октябрь в Осло. Зима уже в пути, и в обычное время она выкрутила бы ручку, регулирующую температуру во всей квартире, чтобы Марион было тепло, когда она сонная выходила из своей комнаты». И чтобы она не мёрзла, садясь за стол завтракать, и снова в Мириам заговорила совесть. Нехороший ведь она человек, разве не так? Пошла на вечеринку, согласилась выпить в интернационале, а потом согласилась пойти сюда, пить красное вино и часами говорить о вещах, о которых она давным-давно не говорила. О папе, о разводе, как она на самом деле это пережила. О Юханнасе, об этом смутном чувстве, не покидавшем ее последние годы. Что она выбрала его, чтобы убежать, чтобы поднять бунт, родила ребенка такой молодой от мужчины, который был полной противоположностью ее отца. Мириам закурила, нащупала в сумочке под столом свой телефон и опять почувствовала укол совести, проверяя сообщения. Но там ничего не было. «От Юханнеса. Никаких «скучаю по тебе», никаких «где ты». Только одно сообщение от матери. «Можно, Марион останется у нас еще на одну ночь? Она очень хочет, чтобы мы проводили ее в школу завтра». Мириам набрала ответ. «Хорошо, мама, конечно, поцелуй ее от меня». Отложив телефон, она осталась сидеть под одеялом и смотреть на плакаты вокруг себя. Свобода животных — наша свобода. Остановите Лёкин Норвежская лаборатория, проводящая опыты над животными. Плакат, изображающий кошку, запертую в клетке, изголодавшуюся во дворе в Мюссен. Норвежцы, зарабатывающие деньги, покупая кошек и собак, держа их в заперти и затем перепродавая их для опытов за границу. Так они познакомились. То лицо и она. Зигги. Мириам по Пановой ощутила, как подкрадывается совесть, но не в силах была решиться. Встать, одеться, взять такси до Фрогнера, приготовиться встретить Юханнеса, когда он придет домой с дежурства в больнице, как хорошая жена, хорошая мать, какой ей следует быть, или просто укутаться в одеяло в этой маленькой, но очень живой квартире, так сильно напоминавший ей о той жизни, которой она раньше жила. «Остановите, Лёкенгорд!» Вот где они встретились. В защите животных на Муссвеен. Потому что она чувствовала, что должна была что-то сделать со своей жизнью. Не только быть мамой. Тувы и Кари — отличные люди, думавшие только о том, как позаботиться об этих кошках, которые никому не нужны кормить их, гладить, чтобы они чувствовали себя важными. Что пусть есть люди, использующие их как украшение интерьера, а потом выбрасывающие в канаву, но есть и другие, кому не все равно, кто их любит. И этого для нее было достаточно. Взять паузу от будней, позаботиться о ком-то. И вдруг он оказался там. Лицо. Зигги. У них было много добровольцев, постоянно приходили люди, кто-то всего раз, а кто-то чаще. Но она сразу поняла и ни минуты не сомневалась, что он, Зигги, какой-то особенный. Они стали совсем как маленькие девочки Туве и Кари. В первый раз, когда он пришел, слегка покраснели щеки, как будто в гости пришла какая-то звезда. И поначалу Мириам не понимала, почему так. Он ничем особенно не отличался от других добровольцев. Совсем ничем. Но теперь она поняла. Чёрт возьми. Мириам потянулась за новой сигаретой и зажгла ее, когда дверь в спальню открылась. «Привет». «Привет», — сказала Мириам. «Ты поспала?» Он слегка сощурился, осторожно перешел в комнату, сел на стул перед ней и закутался в одеяло, которое принес с собой. «Немножко». «Хорошо», — улыбнулся он, наклонив голову, пристально посмотрел на нее улыбающимися добрыми глазами и заговорил, перейдя прямо к делу. «Как ты считаешь, что нам делать, Мириам, со всем этим?» Ей вдруг стало нехорошо. Она сидела и смотрела на свою сигарету, ничего не говоря. Она думала, что это опьяняющее чувство, когда сидишь всю ночь вместе с кем-то, чувство, когда можно быть самой собой, пройдет, пройдет, когда она проснется, просто испарится. Мне нужно выпить кофе хоть чашечку. С удовольствием. А нет, думаю, мне пора идти. Я могла бы остаться здесь на весь день. «Понимаю», — улыбнулось лицо. «Мне кажется, что не стоит отпускать тебя без завтрака, но решать, конечно же, тебе». «Ничего больше не говори, иначе я останусь». «А нет, мне действительно пора». «Конечно, делай то, что считаешь нужным». Одевшись и стоя за порогом квартиры, Мириам поняла, что все может осложниться. Она влюбилась серьезно, не в шутку. Тяжелое чувство, сидевшее внутри нее, нечто абсолютно запрещенное и в то же время казавшееся таким правильным. Может быть, если я больше не буду с ним видеться? Она поймала такси и всю дорогу до дома пыталась утвердиться в этой мысли. «Это должно пройти!» Она положила ключи на тумбочку в прихожей, разделась по пути в спальню, скользнула под одеяло и уснула, едва коснувшись головой подушки.